Позже, после долгих объяснений сначала с официальными представителями организации по надзору за поведением демонов в человеческих мирах, потом с Мирреем, Шиасу сидел в своей комнате и напряженно решал, что делать. Зуалу увезли ругающиеся родственники, и в особняке они с Айлой снова остались вдвоем. Причем девушка из своих покоев даже не выходила. Гристо докладывал, что пришлось дважды восстанавливать интерьер, прежде чем демоница взяла себя в руки и отправилась в ванную, по-прежнему шипя что-то непонятное и злое. Ракхар понимал, что запросто может пойти к ней в комнату, выволочь из ванны и просто отыметь в свое удовольствие — Более того, суккуб даже будет в этом участвовать, подъедая ту энергию, до которой сможет дотянуться. Но это означало бы поражение, после которого Шиасу себя уважать перестанет. Склонить к близости женщину, которая тебя презирает. То, что она суккуб, только усложняла ситуацию. Заниматься сексом с женщиной и знать, что ты для нее только еда. бр. «Даже если он сможет просто не дать ей выпить себя, даже глоток сделать от настоящей ауры, только брать собственную энергию секса, даже потом может заставить потратить эту силу на регенерацию по методу Меррея, это унижало не ее, это его самого унижало». Шиас узнал, что женщины в большинстве своем считают его привлекательным. Уж чего-чего, а спутницу на ночь ему всегда легко удавалось найти. Но он хотел не просто секса. Он хотел секса с Айлой. Красивой, синеволосой, синеглазой, такой сильной и такой мечтательной. Перед внутренним взором демонов стала картина того, как она бежала к морю. Как остановилась у парапета, как вдыхала морской воздух. Это платье ее, льнущее к обнаженным ногам. Волосы по плечам развиваются. Шиасу понял, что не хочет ее обижать, не хочет видеть презрение в ее глазах. Хватило и сегодняшней порции, будто той самой катаной по сердцу резанула. Да он, возможно, сам убьет ее, или отдаст неркам, зная, что они убьют, но не унизит ни ее, ни себя, тем более этим мастурбационным сексом едой, мерзость. Но ночи с ней хотелось все равно. Как добиться этого? Шиасу вспомнил, как девушка смотрела на море. Сводить ее к нему еще раз? Нет, второй раз не выйдет. А что тогда? Книги, разговоры. Долго и не факт, что удачно. Подарки, цветы. Пошлый банально. Прогулка на звероящерах? Розовые сопли, никто не поверит. Как хаос побери, еще соблазняют женщин. Рядом появился слуга с чашечкой кофе, который Шиасу обычно пил в это время. — Гристо, скажи, как соблазняют женщин? — Ну, необычные как-нибудь, не цветы и конфеты. Призрак удивленно посмотрел на хозяина, поставил чашку, поправил вещи на столике. — По моим наблюдениям, госпожа Айла любит все, что не связано с демоническими мирами. Ей куда больше импонируют миры людей, может, эльфов и прочих подобных рас. Возможно, это поможет. Шиасу буркнул что-то благодарственное, поворчал немного и задумался. Ясно, что надо ее вытаскивать куда-то в иные миры. Но куда и под каким предлогом? Айла сидела в своей комнате, теперь уже в коричневых тонах, после того, как она разнесла зеленый и красный и решала, что ей делать дальше. Если покорно ждать своей участи, можно дождаться смерти в весьма юном возрасте. Это девушку никак не устраивало. Пока единственным способом спасения оставался Шиасу. Вчера на набережной и в кафе ей стало казаться, что мужчина что-то к ней испытывает. Последующие события показали, что Ракхару глубоко наплевать на ее чувства. Да, он явно ее хотел, даже ревновал, но не более. А Айли определенно повезло, что демон обладал мужским самолюбием и не пытался затащить в койку против воли. Нет, она не отказала бы, но уважать его после этого не смогла бы, да и в постели попробовала или подчинить себе, или выпить... Вероятнее всего, у нее это не получилось бы, но она попробовала бы. Механически выполняла бы нужные движения, что-то говорила и одновременно искала бы брешь в обороне. И, независимо от результата, потом отправилась бы в душ, чтобы смыть с себя гадостные ощущения. Гадость из души бы не смылась, оставшись надолго. Айла знала это чувство, когда не знаешь, кого презираешь больше — партнера, который воспользовался, или себя, которая позволила это. Слава хаосу, Шиасу не стал поступать подобным образом, но это не делало его хорошим, вернее, хорошим для нее, просто нормальным. Когда он дернул заклинание поводок, а ведь мог просто окликнуть — Он прекрасно знал, как ей будет больно, зачем он это сделал. И это «прости» как издевательство. Горячкой боя Айла тоже не могла объяснить его поступок. Так было проще, вот и все. Как порой лениво открывать рот, чтобы позвать собаку, и ее притягивают поводком. Или просто хотят лишний раз дернуть, дабы выместить зло. Собака же все простит». Собака любит хозяина, додеваться да ей некуда. Сукуп пусть и не любит, но податься ей тоже некуда. Вернее, кто же ее отпустит? Вывод из вчерашнего, прости, хаос, свидания только один. Нужно спасаться. Зуалу не получилось, увы. Тогда только через Шиасу. «Надо смирить свою неприязнь и как-то так сделать, чтобы и выглядело естественно, и при этом давала шансы на победу». «Победу?» Айла горько усмехнулась. «О какой победе может идти речь? Неужели она правда верит, что Ракхар ее отпустит?» «Смешно». «Смешно!» Но нужно бороться, она сама себя перестанет уважать, если опустит руки. Бороться — это хорошо, однако что же делать? Вот конкретно, как именно следует поступить? В дверь коротко постучали, и вошел главный предмет сегодняшних размышлений демоницы, а или даже не пришлось изображать недовольную мину. Приветствовать она его не стала. «Я сейчас по делам собираюсь на базарный перекресток. Хочешь со мной?» Под этим простым названием скрывался самый большой рынок четырех сопряженных миров — человеческого, эльфийского, демонического и смешанного. К тому же практически все серьезные торговцы из других миров, если имели такую возможность, обязательно заводили лавочку в столь перспективном месте — Говорили, что на перекрестке можно достать все, а если чего-то не оказывалось, то обязательно находился тот, кто мог эту вещь добыть. Попасть туда хотели, наверное, все особы женского пола, как только начинали осознавать приятность покупок. Все же представители мужского пола желали того же, но не всегда признавались. Айла не была исключением. Ей даже не столько хотелось что-то приобрести, сколько просто увидеть это удивительное место, окунуться в его атмосферу, хотя от покупок она тоже бы не отказалась. По мигам загоревшимся глазам девушки Шиасу понял, что не прогадал с выбором развлечений. — Тогда собирайся. Одежда любая, но вот обувь лучше на плоской подошве. Гристо тут же соткался из воздуха с очередной порцией модных журналов. «Полчаса», — бросил Ракхар и вышел, закрыв за собой дверь. Этот раунд остался за ним. Сукуб пролистнула первый журнал и быстро нашла, чем утешиться, а потом и ответить. К Шиасу она вышла вновь в брюках хорошего понемножку, впрочем довольно плотно сидящих по фигуре и в кофточке своеобразным вырезом который демонстрировал ее прелести с самого выгодного ракурса девушка выбрала такую глубину что и упрекнуть не в чем но взгляд постоянно стремится именно туда еще и украшение треугольное подобрала как будто указывающее куда смотреть Причем, если одежду Грист спокойно воплощал магией, то с украшениями так не получалось. Оглядев Суккуба, он по собственной инициативе выбрал из фамильной сокровищницы Ракхары эту подвеску. Цена у нее была невысока, серебро и резная кость, но смотрелась изысканно. Признаться, призрак большую часть своей службы на Шиасу скучал. Бывал тот дома редко, а когда и бывал, требовал немногого. С одной стороны хорошо, а с другой тоскливо. С появлением пленницы определенно стало веселей. К тому же хозяин так забавно дергался, одно удовольствие посмотреть. Так что Гристо собирался не упускать ни одной сцены этой комедии и по возможности сделать ее еще веселей. Увидев, как смотрится давно забытая безделушка на груди демониции, призрак удовлетворенно улыбнулся и не приминул последовать за ней навстречу с Шиасу. Судя по лицу Ракхара, этот раунд остался за Айлой. Базарный перекресток сразу оглушил звуками, запахами, яркими красками, в которые слились все хаотично движущиеся существа. Девушке не сразу удалось разобраться, что, несмотря на внешнюю неразбериху, все довольно организовано. Магазины, магазинчики, лавки и лавочки стояли четко по бокам довольно широкой пешеходной дорожки. Кроме выносных прилавков с едой и мелким товаром, на улицах не стояло больше ничего. Ни тумб с афишами, ни фонарей, ни транспорта. Искусственное освещение достигалось за счет подвесных магических шаров, которые исключали угрозу пожара. Объявления здесь делали или устно, о, эти жуткие зазывалы, или с помощью листовок. В первый же момент, как Айла вступила на перекресток, ей всучили три бумажки и один гибкий то ли лист, то ли лепесток неизвестного растения, испещренный незнакомыми письменами. Девушка молча посмотрела сначала на них, потом на Шиасу. Тот протянул ей какой-то предмет, похожий на лупу. «Местный переводчик. Здесь пользуются четырьмя языками». «Этот артефакт переводит на наш язык, я уже настроил его». «Удобно». Айла тут же навела лупу на лист с письменами. Как оказалось, таким образом сообщают о единственном, разумеется, выступлении удивительной грации и экзотической красоты танцовщицы-гоблинши. Судя по изображению на другой стороне, «Красота э, действительно отличалась редкостной экзотичностью». «Ага», — кивнул Шиасу, — «почему-то работает только на перекрестке. Стоит выйти за пределы, превращается в обычное стекло. Как-то это завязано на местной уникальной магии, которая возникла от сочетания четырех миров». «О как!» — пробормотала Айла, жадно разглядывая все вокруг. Что бы ты хотела увидеть больше всего? Хм, а у тебя же здесь какие-то дела? Да, есть такое, но позже. Ты куда ты хочешь? Девушка задумалась: Давай пока просто пройдемся, а там видно будет, наконец, предложила она. На том и порешили. Демоны не спеша шли по одной из базарных улиц. даже не раз бывавший здесь шиасу периодически замирал около той или иной витрины что уж говорить о байле которая оказалась на перекрестке впервые впрочем половину времени она смотрела не на товары а на существ их окружавших эльфов например ей еще видеть не приходилось Тролли напоминали одну из демонических рас, поэтому казались почти родными. От орков шла мощная энергия, да и на айву они засматривались. Но девушке они не понравились. Невысокие гоблины с их привычкой подпрыгивать на месте веселили до жути. Бородатые крепыши-гномы, хоть и отличались немного от людей, да и тех же эльфов не так уж сильно удивили — Куда больше поразили энты — ходячие деревья, передвигавшиеся медленно и окруженные свитой из каких-то зеленокожих девиц. Понравились демоницы и кентавры, веселым стадом промчавшиеся мимо и осыпавшие полупохабными комплиментами. Минотавров она чуть не спутала с быкообразными демонами, которых и ее родственники охотно брали ей в телохранители. Восхитили и даже вызвали некоторую зависть легкокрылые феи, небольшими стайками, носящиеся на уровне магических фонарей. Многих других существ Айла просто не опознала, то ли полукровки, то ли какие-то расы, о которых в книгах не писали, по крайней мере в тех, что доставались социне. Девушка мысленно представила, сколько тут можно необычной энергии собрать, как у нее буквально все заныло внутри. Магия очарования рванулась из Сукуба, и комплиментов от случайных прохожих стало втрое больше. Шиасу скрипел зубами, но терпел. Айла же внутренне ликовала. Даже просто интерес, несколько секунд желания омывали ее приятной, пусть и едва ощутимой силой, вроде как воду с лимоном пьешь. А ведь были еще и магазины. Улицы, с которых демоны начали, нельзя было назвать специализированными. Тут продавали и одежду, и обувь, и оружие, и украшения, и книги, и многое другое. Именно так сохранилось с тех самых пор, когда на перекрестке открылись первые лавочки, тогда по большей части представлявшие собой лотки и переносные прилавки. Однако базар быстро разросся, и большая его часть теперь разделялась на тематические секции. Магические амулеты в одной его части, продукты питания через пару улиц, косметика в следующем квартале. Огромную часть рынка занимали звериные ряды. Здесь выставляли любых животных из всех доступных миров. От единорога до жар-птицы, от калибри до мамонтов. Кроме того, все прекрасно понимали, что базаров на самом деле два. Один законный, другой нелегальный – Конечно, кодексы в четырех мирах были разные, но существовали специальные соглашения, регулирующие, что можно продавать на базарном перекрестке, что нет. Стоило этим договоренностям появиться, как тут же и зародился второй рынок. Но пока Айли было не до этих тонкостей. Она шла по улочкам с красивыми магазинами, витрины которых соревновались друг с другом за ее внимание. Этот район был рассчитан на элитных покупателей, поэтому тут не нашлось места для броских светящихся вывесок, громких зазывал или особо ярких цветов. Все стильно, изысканно и дорого. Как тут устоять? Свои деньги у Айлы водились, но, понятное дело, не сейчас. Девушка знала, что если она попросит, Шиасу раскроет свой кошелек. Но чтобы отомстить, нужно попробовать скупить все на свете. Демон будет злиться и платить, платить и злиться. Однако после такой выходки нормальных отношений точно не получится. Можно было попросить что-то одно, но... Тут у Айлы просыпалась гордость. Ладно, если просишь, чтобы в итоге поиздеваться. Но просить всерьез — это унижение похуже навязанного секса. Оставалось просто смотреть и запоминать. В конце концов, если мужик умный, сам все купит и сам все подарит. сукуп пока не определилась, примет ли она подарки от Шиасу или нет. На данный же момент ее радовало то, что, пусть она и выросла в нелюбящей ее семье, в вещах ей не отказывали. Иначе девушка просто не знала, как справилась бы с тем мерзким ощущением, которое возникает, когда ты чего-то действительно не можешь себе позволить. Айла знала это чувство только по отношению к другому и не хотела испытывать подобные ужасные эмоции из-за каких-то, пусть и красивых, вещей. Если говорить откровенно, никаких покупок девушке на самом деле не хотелось. Неизвестно, чем закончится ее пребывание в плену, даже если ее просто вернут обратно родственникам. Зачем ей тогда эти вещи? Напоминать, что она могла сбежать и снова профукала свой шанс? А уж если ее продадут неркам, то это вообще смешно. Если же вдруг каким-то чудом Шиасу проникнется к ней такими чувствами, что выбьет у патрона право оставить ее себе... Хаос, как отвратно это звучит! то тогда можно будет еще раз сюда явиться и с со спокойной совестью все купить. Ощущение, что она сама вещь, накатила на девушку снова. Усилием воли Айла отогнала эти мысли. Они и так отравляли львиную долю ее существования. Сейчас в этом прекрасном месте Сацина не собиралась предаваться унынию. Наоборот... Нужно насладиться каждым мгновением. Кто знает, может, больше такого шанса и не выпадет. Поэтому, взяв себя в руки, Айла с улыбкой вертела головой по сторонам, подходила то к одной витрине, то к другой, любуясь, иногда заходя в магазинчики, Шиасу тенью следовал за ней. Наблюдал. синеволосые синеволосой красавицей заговаривали, Предлагали свои товары, просто общались. В основном Суку реагировала на это весьма доброжелательно. Улыбалась в ответ, что-то говорила, задавала вопросы, шутила. В общем, бесила Ракхара невероятно. Но он сдерживался, пытаясь понять, что именно понравилось демонице, каким подарком можно смягчить ее настроение. Однако видел, что даже если та или иная вещь заинтересовывала девушку, то синие глаза не загорались. Вчера, просто гуляя по набережной, она выглядела более счастливой, чем здесь. Впрочем, Шиасу не терял надежды. В базарном перекрестке есть все, и обязательно найдется то, что заставит ее искренне улыбнуться. Таким образом, они дошли до одной из площадей, которых здесь было немало. В центре, как и положено, находился фонтан с пафосным изображением каких-то древних героев, явно разных рас. Вокруг стояли лавочки, между которыми сновали торговцы едой на вынос. У одного из домов располагалось что-то типа сцены, откуда обычно дают представления и читают объявления. ты не устала может присядем предложил шиасу пожалуй айли хотелось полюбоваться на сияющие на солнце брызги воды а заодно разобраться что за скульптура красуется в центре фонтана мороженого спросил ракхар девушка кивнула Мужчина подозвал торговца, и какое-то время ушло на то, чтобы выбрать из тридцати семи сортов именно то, что хотелось Айле. — А это что за люди? — поинтересовалась она, когда Шиасу расплатился. Торговец с готовностью ответил. — Это знаменитые Анно, Ваэ, Марко и Лей. — И чем они так знамениты? Улыбкой извинилась демоница за свое неведение. О, это славная история! Собственно, с нее и начался базарный перекресток. Торговец явно привык рассказывать про эти события. Когда-то сие место находилось во власти темных существ. Кровожадные и жестокие. Они регулярно прорывались в один из четырех сопряженных миров, принося туда только боль и горе. За одну ночь они умудрялись вырезать по небольшому городу. если он попадался им на пути, его защитники не справлялись. Цель у них была одна — еда. Они питались любым мясом, которое могли добыть. Любым, если вы понимаете, о чем я. В те времена только они умели приходить в это место. Много раз правители из четырех миров собирали армии, чтобы выжечь это осиное гнездо, однако прорваться на земли нынешнего перекрестка не могли. Анно, Вае, Марко и Лей, оборотень-лис, фея, человек и эльф придумали, как прорвать ткань мироздания и оказаться на этой земле. Сложность заключалась в том, что заклинание могло сработать только, если рядом не было никого, кроме их четверых. Портал для армии они должны были открыть уже отсюда. Спустя какое-то время, когда магия успокоится, они все просчитали, но уверенности в том, что смогут дать проход армии, не было никакой. И все же они попытались. Эти славные молодые люди надеялись, что им удастся пересидеть нужное время в каком-то укромном уголке, но заклинание прозвучало чуть ли не на весь перекресток. Магам удалось занять выгодную позицию, где они держали оборону от многих и многих тварей. Слава богам тех сначала было не особо много — разведчики, передовые отряды. Однако к моменту, когда портал все-таки открылся, Марка еле дышал, а Вая потратила все магические силы, а вы знаете, для фей это смерти подобно. Тем не менее подмога пришла вовремя. темных тварей уничтожили и совместными усилиями превратили это место в то, что вы видите перед собой. «А маги?» — взволнованно спросила Айла. «Ну, вот эти, Анну, Вае...» Марко и Лей?» «Да, да, что с ними стало? Они погибли?» «Нет, на счастье. Вае тут же перебросили в ее истинный мир, где ее сородичи быстро поставили девушку на ноги. Марко занялись армейские маги-лекари, в общем, открывали базарный перекресток они уже вчетвером. О, так это была их идея? Идея была Анно. он тут, кстати, до конца своих дней прожил. Марко тоже часто появлялся. Лей и Вае вернулись в свои миры, но периодически навещали друзей. «Какая красивая и на редкость счастливая история!» Айла даже разулыбалась. «Ее все любят! Хотите сувенир с изображением памятника?» «Хочу!» Шиасу, разумеется, его купил и с удивлением глядел, как девушка умиленно смотрит на грошовую безделушку. «А я правильно понимаю, что маги были из разных миров?» — вдруг спросила Айла. Торговец довольно кивнул. — А из демонов никого не было, — произнесла Сацина это весьма разочарованно, и повернулась к Шиасу, будто тот мог исправить положение. — К демонам темные твари редко забредали, — пояснил торговец. — Все-таки у демонов куда больше возможностей защититься. Оба представителя этого племени хмыкнули. Да и в той части, куда прорывались твари, их городов тогда не стояло. До них еще поди-доберись. При открытии портала в перекресток магическая волна шла нехилая, так что незваных гостей уже ждала армия в ближайших городах, а то и встречала на полдороги к ним. Демоны сидели с таким довольным видом, будто лично собирали войска для отпора. Шиасу на радостях купил сувениры для себя. Получается, Марко был из человеческого мира, Лей из эльфийского, а Анно Вая из смешанного? Все верно, госпожа. Они в своих мирах прославились. Например, Лей создал свою школу фехтовального искусства, известную тем, что второй меч у его учеников всегда магия. Не артефакт, а именно созданный за секунды клинок из чистой силы. Айла даже ахнула, представив себе такое. Я даже не знала, что такое возможно. Это искусство преподают только в его школе, а ей уже много тысяч лет, как и магической академии, которую основала Вае на пару с Анно. Вы же говорили, он остался здесь. Или академия тоже здесь? Нет-нет, это академия в смешанном мире. Но Анну же Лис оборотень, они везде поспеют. Вот и помог госпоже Вае, ему даже памятник там поставили. Сацина в который раз посмотрела на скульптурную композицию в центре фонтана. Мастер изобразил их в пылу борьбы с оружием и магией в руках, однако характер и все равно смог передать просто отлично. Например, сейчас Айле показалось, что Анну ей хитро подмигнул. Разумеется, то была игра света и водяных брызг, но настроение мигом взлетело. «Очень красивая скульптура», — похвалила Айла. Торговец тут же подхватил и еще какое-то время рассказывал о ее создателе и материалах, но, видя, что клиенты больше ничего у него не купят, закруглился и перешел к другой парочке. демоны какое то время сидели молча спасибо что привел меня сюда тихо произнесла айла шиасу кивнул его в который раз поразило то что вызывает ее восхищение и благодарность сейчас он боялся вспугнуть настроение девушки хочешь перекусить спросил демон спустя несколько минут. Сукуб прислушалась к своему организму. «Пожалуй». Решив, что отведет Айлу на базарный перекресток, Ракхар долго думал, где им поужинать. Обычные пафосные рестораны отпадали. Она скорее высмеет его, чем восхититься. Маленькие уютные кафе тоже. Демон не собирался повторяться. «Так что же выбрать?» Ответ нашелся не сразу, однако Шиасу остался доволен своей задумкой. Теперь он вел девушку к самому высокому зданию в округе. Ресторан располагался на последнем его этаже. Из-за особенностей почвы выше трех этажей на перекрестке не строили. Для звезды сделали исключение. Шесть уровней, поэтому все пространство вокруг просматривалось как на ладони, особенно если учесть, что потолок, стены и даже в некоторых местах пол здесь были выполнены из стекла или какого-то другого столь же прозрачного материала. Все, кто приходил сюда первый раз, поначалу с опаской передвигались по заведению. Шиасу заранее заказал столик у самой стены, где они могли спокойно любоваться видом или разглядывать публику, а им никто не мешал. Ожидаемо Айла сразу же прилипла к окну, рассматривая мир вокруг. Крылья суккуба могли поднять ее и на большую высоту, однако их сразу предупредили на выходе из портала, что летать на перекрестке без специальной лицензии запрещено. Сделали это из-за постоянных несчастных случаев в воздухе и, как следствие, на земле. До этого запрета кто-то регулярно засматривался, ронял груз или врезался в такого же рассеянного... Теперь в воздух поднималась только охрана и курьеры администрации. Без исключений, конечно, не обошлось. Например, маленькие с ладонь феи и фейри. Однако в целом правило соблюдалось. Однако посмотреть сверху тоже было любопытно. Старинные домики зачастую завершались не менее интересными крышами. Где-то построили очаровательные башенки. Кто-то придумал забавный флюгер. У многих на крышах росли целые сады для приятного отдыха и общения с наиболее важными клиентами. Вдалеке виднелись традиционные для некоторых племен эльфов древовидные дома. Свои остроконечные, похожие на волшебные грибы из сказок здания, феи всегда красили очень ярко и во все цвета радуги. Целый квартал отдали троллям, отчего казалось, что какой-то рассеянный бог забыл там свои огромные валуны, которые нес для создания чего-то грандиозного. Теперь же они просто лежали рядом или друг на друге, и это только то, что относительно близко. Разглядывать подобное визуальное пиршество хотелось бесконечно. Айли потребовалось немало времени, чтобы заставить себя переключиться на меню. Подумав, она попросила официанта порекомендовать ей по блюду из кухни самых распространенных раз в Девушку немало позабавило, что ей пришлись по вкусу какой-то странный суп из людской кухни и мясо тролли, а вот эльфийский салат нет. Десерт из засахаренных в пыльце лепестков по рецепту фей тоже оказался не на высоте. Чтобы успокоить раздраженный надеждами на сладкое желудок, Айла заказала обычный пирог, но из незнакомых ягод, и долго блаженствовала над ним. Шиасу только усмехался. Ему нравилось баловать эту женщину. Нравилось, что она не тряслась над каждой калорией. Нравилось, что не стыдилась показывать свою истинную реакцию, будь то хоть отвращение, хоть наслаждение. Возможно, в отношениях она и скрывала свои чувства, но в мелочах не врала. То ли не пыталась казаться лучше, чем есть, то ли тонко просчитала его предпочтения. Они снова вполне по-дружески болтали, когда в центр залы выступил сотрудник ресторана и привлек всеобщее внимание дамы и господа мы искренне рады видеть вас в нашей звезде вы всегда желанные гости здесь и мы хотим предложить вам новое удовольствие посмотрите пожалуйста направо посетители как один повернулись в указанную жестом сторону и ахнули рядом с последним этажом Левитировала стеклянная платформа, пол которой был полностью прозрачен, как и бортики, обозначенные вазами с цветами. В дальнем конце летающей площадки сидели музыканты. Это изобретение специально нанятых магов, нами уже испытано и признано совершенно безопасным. Над ним работали такие мастера, как... Названные имена ничего не говорили Айли, однако, судя по одобрительному голу, были хорошо известны на перекрестке. Кстати говоря, платформа снизу непрозрачная. Бортики составляют единое целое с ней. Также на площадке дежурит маг на случай, если потребуется помощь. Теперь, когда я рассказал, что мы полностью позаботились о вашей безопасности, хочу пригласить вас. Мужчина сделал театральную паузу, а потом громко провозгласил. На танцы в небе. Некоторое мгновение царила тишина, сменившаяся рокотом несколько озадаченных голосов. Кстати, наш маг готов на время преобразовать ваши наряды, чтобы ощущение праздника было полным. Из тени выступил высокий человек с небольшой бородкой и поклонился. Вот, например, так. Из-за ближайшего столика поднялась красивая пара. Эльф и человеческая девушка, одетая вполне обычно. Волшебник внимательно их оглядел. потом несколько картинно взмахнул рукой и одежда изменилась на вечерние наряды черный фрак у мужчины сияющее золотом платье у девушки блондинки они прошли к балкону от платформы до него шел красиво украшенный цветами мостик вышли на летающую площадку музыканты немедленно начали играть Эльф поклонился, девушка вложила руку в его ладонь и танец увлек их. Это выглядело настолько красиво, что гости, как завороженные, не отрывали от пары глаз. — Приглашаем вас присоединиться к этому волшебству! — искушающе произнес сотрудник ресторана. — Этот вечер вы запомните на всю свою жизнь! Айла перевела взгляд на Шиасу. Тот тоже смотрел на нее. «Позволишь тебя пригласить?» Она радостно улыбнулась. Мужчина помог ей подняться. Демоны подошли к магу. Он также внимательно оглядел обоих и прошептал заклинание, взмахнув рукой. Наряд Рокхара мало чем отличался от костюма эльфа, только с поправкой на фигуру, конечно. А вот ради суккуба волшебник расстарался. Серебристое платье, казалось, усыпали то ли сапфирами, то ли такого же оттенка цветами. На лифе меньше, а вот чем ниже, тем больше синевы. Пышную юбку снизу словно окунули в нее. Гости ахнули от такой красоты, а Айла в восторге прижала руку к груди. Украшение, кстати, тоже поменяло цвет. Девушка благодарно улыбнулась магу. Шиасу с той же целью наклонил голову, потом подал руку своей даме и повел ее на платформу. Стеклянный мостик казался хрустальным и хрупким. однако уверенно принял их вес. «В случае чего мы умеем летать?» — с нервным смешком произнесла Айла. «В случае чего мы убьем строителей, ответил демон, и Суккуб засмеялась уже более естественно. Они вступили на платформу как раз, когда музыканты начали следующую композицию. Нечто медленное, трогательное. под что так и хотелось кружиться в нежном танце, причем обязательно в чьих-то объятиях. Шиасу сделал шаг в сторону, поклонился и предложил руку так, что, приняв ее, Айла оказывалась совсем близко к нему. Первый шаг — и музыка подхватила их. Чуть больше расправила плечи, сделала легче шаги, Настроила на свой ритм, Поманила сказкой и чудесами, И вот уже синеволосая красавица Радостно улыбается высокому мужчине, Что уверенно ведет ее за собой, И кажется, что пара танцует прямо в воздухе. Под ними дома, крыши, улицы и площади, Над ними только небо, а они кружатся между, словно листья или влюбленные птицы. Шиасу любовался своей сияющей партнершей и мысленно удивлялся, как же у него странно выходит с этой девушкой. Абсолютно все с ней оказывалось не таким, как он предполагал, И именно это делало дни, проведенные с Айлой, действительно незабываемыми, какими-то невероятно яркими и особенными. Она вызывала в нем желание дарить ей радость, удивлять, что-то для нее устраивать, пытаться раз за разом вызвать улыбку в синих глазах, жажду увидеть, как они засверкают от восторга. Может, в этом и есть магия суккубов? Демон не ощущал проникновения в свое сознание. Амулеты молчали, но что-то с ним все же происходило. Такого удовольствия от жизни Шиасу давно уже не испытывал. Мир вокруг будто засиял, краски стали ярче, запахи сильнее, ощущения острее. Даже самые обычные вещи будто изменились. Все действия неизменно оборачивались какой-то неожиданностью. Например, как сейчас. Он просто привел девушку в ресторан, и вот они уже в бальных нарядах кружатся между небом и землей. «Даже та прогулка в парке! Ну, кто мог предположить, что в итоге он подерется с другим демоном, будет ранен, а потом познакомится с далеко не последним существом из их мира? И так во всем! Это же невозможно оправдать магией!» Они прокружились два танца. После второго к ним подошел высокий мужчина и вежливо спросил у Шиасу, может ли он пригласить его даму на танец. Ракхару не хотелось выпускать из рук свою пленницу, но накалять обстановку он не желал. Прояви он сейчас хозяйские замашки, суккуп вновь взбрыкнет, как пить дать. Красноволосый взглядом спросил согласие девушки и, получив его, уступил место новому кавалеру. «Вервольф, кажется», — подумал Шиасу, глядя, как демоница улыбается незнакомцу. «Как ни странно, Ракхар уже научился распознавать ее настроение. Сейчас она явно смотрела на нового партнера без той восторженности, что минуту назад. И это радовало», — потрясенно понял демон, — Его бесконечно радовало, что Айла глядела на другого мужчину с равнодушием. Да, она все равно танцевала с явным удовольствием, равно как и общалась и разглядывала город внизу, небо вокруг, но с ним ей было лучше. Обед в необычном ресторане... Неожиданно завершился совершенно потрясающими танцами в небесах в самом буквальном смысле этого слова. Айла подумала, что ничего лучше за всю жизнь с ней не случалось, словно разом сбылись все мечты, о которых она раньше даже не подозревала. Нет, она помнила все, и свое положение, и кто есть Шиасу, но на какой-то момент это все отступило. Осталось только чистое, незамутненное наслаждение от происходящего. Кто знает, может, ее жизнь через пару дней оборвется, и о чем она вспомнит на пороге вечности. Об этом мгновении точно. Жизнь всего лишь череда мгновений, вереница воспоминаний, и только они — твое истинное богатство. Когда ее пригласил на танец другой мужчина, Айла не сомневалась, что Ракхар не даст свое согласие. Но он отступил. Это понравилось девушке. Кавалер, который закружил ее по залу, сначала никакого особого интереса не вызвал. Вервольф и Вервольф. Однако после нескольких пристрелочных фраз он вдруг произнес Постарайтесь ничем не выдать свою реакцию на мои следующие слова. Сукуб сразу сообразила, что недаром мужчина начал этот разговор, когда она оказалась спиной к Шиасу. Я слушаю вас, отлично, госпожа Айла. Я Ким, друг Талиаса.